Глава 4 Когда мне было лет восемь, я только и делала, что терроризировала родителей непослушанием, а также доставала старшего брата, таскаясь за ним везде, куда бы он ни отправился. Имевший свою компанию, шестнадцатилетний Джей за стенами дома не хотел иметь ничего общего с мелкой сестрой, доставляющей кучу неприятностей. Поэтому каждый раз старался улизнуть по-тихому. Несмотря ни на что, я обожала брата и желала проводить с ним как можно больше времени, невзирая на то, что он моих желаний не разделял. Я была довольно твердолобым ребенком, поэтому с завидным упорством искала Джея, куда бы он ни держал путь. А в тех случаях, когда ему удавалось смыться, я не расстраивалась, находя множество других интересных занятий. Одним из них было нахождение возле пограничной стены и наблюдение за патрулями и представителями службы безопасности подготовленным отрядом которой разрешалось покидать город. В то время я с восторгом смотрела на людей, одетых в одинаковую форму и снаряженных оружием по первому разряду, и мечтала когда-нибудь стать одной из них. Мама моих желаний не разделяла, и каждый раз, выловив непослушную дочь в неположенном месте, устраивала первоклассную взбучку. А в процессе пугала рассказами о бастионе, наполненном ужасными тварями мести, которые ссылают нарушителей порядка и бросают их на растерзание обитающим там жутким монстром. Она любила приукрасить историю кровавыми подробностями, поэтому на какое-то время я прекращала походы к стене. Чуть ли не до икоты, запуганной матерью, я забывала о том, что простое нахождение у стены вообще-то не является преступлением. Со временем кошмарное запугивание перестали на меня действовать, но к тому времени надобность в упоминаниях Бастиона и вовсе сошла на нет. В подростковом возрасте я остыла к нахождению у стены и наблюдению за представителями закона. У меня появились другие интересы, которые не были связаны с бесконечными тренировками отрядов и перспективами выхода за пределы защитных стен. А потом произошли события, которые навсегда перевернули мою жизнь и заставили возненавидеть тех, кого я когда-то боготворила. На следующий день после моего 14-летия сотрудники службы безопасности схватили Джея и почти всю его компанию, обвинив в изготовлении и распространении запрещенных веществ. В те два дня, что велось расследование, брат неустанно твердил, что его подставили, но у представителей закона было свое видение ситуации. В итоге Джея и его дружков-преступников отправили за решетку, потому как тяжесть совершенного ими преступления предусматривала именно такую форму наказания. Мама, любившая Джея больше жизни, не выдержала такого удара и вскоре умерла от сердечного приступа. Так мы с папой остались вдвоем. Но по большей части я была предоставлена сама себе. Отец постоянно где-то пропадал. И только через три года он рассказал мне всю правду о случившемся. Оказалось, что Джей был не так уж невинен. Он, следуя за главным заводилой компании, сам того не подозревая, связался с группировкой Органа. Арест мелких сошек, в число которых входил мой брат, повлек за собой громадные убытки криминальной семьи. И, конечно же, Органа не могли оставить все как есть. И в считанные часы после приведения приговоров в действие отправили своего представителя домой к тому, кто уже не мог возместить ровным счетом ничего, потому как находился на пути в тюрьму. Эту ношу пришлось взвалить на себя никому иному, как отцу. Легального способа заработать такое количество денег не существовало в принципе, поэтому он связался с контрабандистами, а после стал охотиться на серых и расплачиваться с органа обсидиановыми дисками. Группировка использовала их в качестве основного ингредиента для изготовления тех самых веществ, на которых и поймали компашку Джея. Папа рассказал мне все это, когда узнал, что смертельно болен, и ему оставалось не больше нескольких месяцев, а долг тем временем пребывал в статусе непомерно огромного. В тот же день я выбрала перспективу становления охотницей, а не шлюхой в принадлежавшем органа органоборделе. Вышла за пограничную стену и впервые испытала на себе весь ужас внешнего мира. Но именно благодаря этому в итоге я стала той, Кем являюсь сейчас? Постоянные вылазки за пределы алерта, нахождение на грани опасности, да и вообще тот образ жизни, что я вела на протяжении последних шести лет, несомненно, помогут мне выжить. А возможно и выбраться из места, в существование которого я перестала верить еще будучи ребенком. Проблема только в том, что я ничего не знаю об Бастионе и о том, чем на самом деле грозит пребывание там. Честно говоря, мне до сих пор не верится в реальность Бастиона, но стоит признать, что глава службы безопасности Алерта вряд ли бы приговорил нас к ссылке в несуществующее место. Эти воспоминания и размышления неустанно крутятся в мыслях во время всего полета. Иногда поглядываю на безучастного ко всему Ксандера, но он то ли действительно не замечает ничего вокруг, то ли ему наплевать на происходящее. Во втором сильно сомневаюсь... Он представитель закона, который действительно живет своей работой. И теперь его несправедливо обвинили в предательстве всех принципов, каким он следовал долгие годы. Ему не может быть наплевать. «Вставай!» — раздается вдруг слева. От неожиданности вздрагиваю и с подозрением смотрю настоящего в двух шагах представителя закона. Мужчины слегка за сорок, сверлящего меня суровым взглядом. Когда он успел подойти? зачем Спрашиваю громко всем существом, ощущая какой-то подвох. Его просто не может не быть. Мы уже несколько часов находимся в воздухе, и судя по реву двигателя и непрерывному гулу вращающихся лопастей, вертолет уверенно держит курс, куда бы он ни летел, и снижаться не собирается. Мужчина молча расстегивает браслеты тех наручников, что приковывали меня к сиденью, а вот те, которые сковывают руки, остаются на месте. «Вставай!» — повторяет он жестким тоном. Решаю не дёргаться, преимущество всё равно не на моей стороне. В любой момент меня могут просто вырубить. Стоит ли напоминать, как я этого не хочу? Слегка пошатываясь, поднимаюсь на ноги, замечаю начавшееся оживление среди нашего сопровождения. Часть сотрудников службы безопасности собирается неподалёку от меня. Они явно готовы в любой момент применить силу. Стоит только дать повод. Другие приближаются к всё ещё безучастному Ксандору, и тоже частично освобождают его. Третьи направляются в хвостовую часть вертолета и проделывают манипуляции по снятию с находящейся там бесформенной кучи куска брезента. Как только перед взглядом предстает то, что скрывалось там все это время, ноги прирастают к слегка вибрирующему полу, отказываясь повиноваться и перестать дрожать. Не хочу приближаться к проклятым штуковинам ни на шаг. Никого это, естественно, не волнует. Меня грубовато подталкивают в спину, а когда я не двигаюсь с места, один из мужчин сжимает стальной хваткой мое предплечье и чуть ли не волоком тащит в нужную сторону. Краем глаза вижу, что Ксандр идет добровольно. Хоть бы для приличия посопротивлялся. Зато короткое время, что требуется, чтобы добраться до хвостовой части вертолета, успеваю несколько раз обшарить лихорадочным взглядом странные приспособления, в которые, без сомнения, нас сейчас упакуют. Два массивных гроба цилиндрической формы. Задняя сторона внутренней части цилиндра оснащена множеством ремней, а передняя представляет собой прозрачную крышку, скорее всего, из противоударного материала. Но вот царапины на ее внешней части намекают на то, что крышку все-таки можно повредить. «Полезай внутрь», — грубо распоряжается один из мужчин, обращаясь к Сандеру. Рит награждает его холодным взглядом, но без пререканий выполняет приказ. Меня подталкивают ко второму гробу. Лезть внутрь не имею ни малейшего желания, но мне не оставляют иного выбора. Минуту спустя мое тело уже надежно пристегнуто к задней стенке гроба, и, к моему изумлению, мужчина, занимавшийся креплениями, освобождает мои запястья от наручников. Как только чувствую свободу, растираю слегка покрасневшую кожу. Сотрудник службы безопасности не спешит уходить, и, когда наши взгляды пересекаются, заговаривает. Не советую отстёгивать ремни до полной остановки. Как только капсула приземлится и любые движения прекратятся, можешь освободиться. Чтобы открыть крышку, нажми на вот эту кнопку справа. Поняла? Теоретически. Какого чёрта вообще происходит? Да, но что... Вот и отлично. Перебивает мужчина, явно исчерпавший желание общаться со мной, и легко захлопывает стеклянный груб. Непроизвольно вздрагиваю и сдерживаю готовый сорваться с губ судорожный вздох. Оказаться закрытой в гробу, пусть и стеклянным, то еще удовольствие. Все звуки мигом становятся тише, наблюдая за тем, как сопровождающие быстро возвращаются на свои места и пристегиваются. Гул двигателя вдруг нарастает, и я догадываюсь, сейчас это и произойдет. Что это, понятия не имею. С силой вцепляюсь в ремни безопасности и слегка дергаю, чтобы убедиться в их надежности, а в следующий миг чувствую странный рывок. Пол уходит из-под ног, а салон вертолета и все находящееся внутри исчезают из поля видимости. Внутренности подпрыгиваю к горлу в стремлении вырваться наружу. Стискиваю зубы изо всех сил, стараясь держать крик, впервые за долгое время ощутив нечто похожее на страх, но с губ все равно срывается сдавленный возглас. Гроб непрестанно переворачивается в воздухе, и я закрываю глаза, чтобы прекратить нарастающее головокружение. Но всё тщетно. Совладать с подкатившей к горлу тошнотой тоже не получается. Рот заполняет горьковатый привкус желчи. Не хватало ещё расстаться со скудным содержимым желудка в закрытом пространстве. Хотя, какая по сути разница? Меня выкинули из вертолёта, находящегося на огромной высоте. Рано или поздно гроб достигнет земли, и никакие ремни безопасности не спасут от превращения в лепешку. Внезапно чувствую еще один рывок, и по инерции распахиваю глаза. Капсула постепенно выравнивается и замедляет падение. Пытаюсь успокоить дыхание и осознать происходящее. Сердце все еще колотится, пульс резко стучит в висках. Подаюсь вперед, насколько позволяют крепко держащие на месте ремни, и прилипаю к стеклянной крышке, чтобы сфокусировать внимание на деталях. Но при этом стараюсь не смотреть вниз, потому как из-за высоты может вернуться головокружение. Подо мной бесконечной зеленью раскинулся лес. Далеко впереди замечаю какое-то сооружение, высоко возвышающееся над кронами, но подробностей разобрать не могу. За сооружением виднеется ярко-синяя полоска, предполагаю что там какой-то непомерно большой водоем, потому как он тянется до самого горизонта. Чем ниже спускается так называемая капсула, тем меньше становится обзор, и вскоре я уже не вижу ничего, кроме ясного голубого неба с большим количеством перьевых облаков и стремительно приближающихся крон лиственных деревьев. Крепче стискиваю пальцы на удерживающих меня ремнях, готовясь к неизбежному удару сначала о ветви, а затем и о землю. Он не заставляет себя ждать, но выходит не таким сильным, как можно было предположить. Капсулу встряхивает, острые ветки противно скребут по обшивке и крышке гроба, а еще пару мгновений спустя следует приземление, из-за которого по телу проходит неприятная вибрация. Некоторое время сохраняю неподвижность, оглядывая небольшое открывшееся взгляду пространство. Деревья, кустарники и трава. Судя по виду, этот лес гораздо старше того, что окружает Алерт. Так это и есть бастион? Лес? Насколько я помню, мама об этом не упоминала, хотя откуда ей было знать, что находится тут на самом деле? Вряд ли она сама по-настоящему верила в существование бастиона, когда запугивала меня им. Прождав не меньше трех минут, наконец прихожу в движение. Слегка подрагивающими от пережитого пальцами расстегиваю все крепления, до которых только могу дотянуться. Стараюсь действовать осторожно, чтобы капсула, каким-то чудом вставшая вертикально, не завалилась вперед. Вряд ли я самостоятельно, да еще и изнутри смогу перевернуть ее и выбраться. Нажимаю на кнопку и без труда откидываю в сторону крышку. Прислушиваюсь, но кроме привычных лесных звуков, шелеста ветра в листве и далекого крика неизвестной мне птицы, до слуха не доносится ничего. Быстро отстегиваю последние ремни, закрепленные у самых щиколоток, и покидаю гроб. Тут же получаю гораздо более широкие обзор и осматриваюсь практически с прежним успехом. Поднимаю голову и натыкаюсь взглядом на запутавшийся в кроне парашют. Так вот, что не дало мне разбиться. Оглядываю прилегающую к месту приземления территорию, неподалеку замечаю вторую капсулу и уже выбравшегося из нее Ксандера. Он тоже осматривается по сторонам, а после видит меня и застывает. Целую минуту неподвижно пялимся друг на друга, а после Рид неожиданно отворачивается и шагает прочь. Слегка удивленная таким поворотом событий, в первую секунду с облегчением выдыхаю, но тут же спохватываюсь. Сомневаюсь в том, что загадочный бастион всего лишь лес. Быть того не может. Наверняка за этим таится нечто большее, и чтобы выжить, а потом и выбраться, отсюда мне нужна любая информация. А ее источник прямо сейчас удаляется прочь. Немного поразмыслив, прихожу к выходу, что двигаться в одиночестве, по крайней мере, пока не получу хоть какие-то подробности, было бы неразумно. Немедля больше ни секунды срываюсь с места и отправляюсь догонять Ксандера, по привычке не забывая поглядывать по сторонам. Он успевает удалиться на довольно приличное расстояние, и как только я сокращаю дистанцию до трех метров, спина Ксандера заметно напрягается. Но он и не думает останавливаться, уверенно шагая в выбранном направлении. Решаю не приближаться на критическое расстояние, стараясь всё так же держаться чуть позади. «Ксандр!» — окликаю настороженно Он не оборачивается и не сбавляет ход, тяжело и, по возможности, бесшумно выдыхаю. Кто сказал, что будет легко? Вероятно, прямо сейчас он кипит от ярости, ненавидя меня всей душой, и с трудом сдерживается, чтобы не прибить на месте. Поэтому я не нахожу ничего иного, как сказать «Прости, ладно?» Он останавливается так резко, что я едва успеваю затормозить, чтобы не попасть в зону поражения. «Дай угадаю!» Издевательским тоном произносит он, оборачиваясь. «Ты решила, что я виню в происходящем тебя?» Молча изучаю выражение его напряженного лица, не совсем понимая, к чему он клонит. «Если в этом нет моей вины, почему ты такой злющий?» Но александра Но с Дриксандра сужаются, когда он глубоко втягивает в себя воздух. Я злюсь не на тебя, а на ситуацию в целом. Меня подставили и сослали туда, откуда не выбраться. И я догадываюсь, кому и для чего это потребовалось. А ты? Ты просто под руку попалась. Не могу удержаться и окидываю его заинтересованным взглядом. Я все это и без него понимаю. Но вот то, что он не винит меня... «Нет, все равно не верится». «Так ты на меня не злишься?» Уточняю недоверчиво, решив раз и навсегда разобраться с этой темой. Ксандр делает шаг в моем направлении, и я тут же отступаю, заставив его остановиться. Он напряженно смотрит на меня и неожиданно выдает. «О, и еще как злюсь! Какого черта ты связалась с органа?» Пару раз моргаю, удивленная столь резкой сменой разговора, а после гордо вскидываю подбородок с вызовом, глядя на Рида, и бросаю дерзкое. «Не делай вид, что тебе не плевать!» Его пальцы сжимаются в кулаки, а весь внешний вид говорит о готовности броситься вперед. Инстинктивно подбираюсь, собираясь, если потребуется, в любой момент бежать прочь. Сейчас я жалею только о том, что подошла слишком близко. «Мне не плевать!» «И ты прекрасно знаешь это, Хэтти!» Цедит он сквозь зубы. «Знаю! Знаю!» Горько смеюсь, с дёвкой глядя в серо глаза ни хрена я не знаю, Ксандр! Да и ты тоже! Где ты был, когда Джея схватили? Двигался по карьерной лестнице? Неплохо так поднялся!» Едва сдерживаюсь, чтобы глумливо не похлопать в ладоши и продолжаю со злостью. «А где были мы?» «В дерьме, александр Мы были в самом что ни на есть вонючем дерьме. Мама умерла, отец выплачивал долги сына, а я...» С шумом выдыхаю, не желая делиться подробностями. Он этого не заслуживает. «Неважно, что случилось со мной. Я выживаю. Ясно тебе? И раз уж ты не злишься на меня из-за того, что нас отправили сюда, будь добр, расскажи об этом месте, на этом и разойдемся». Руки Ксандра расслабляются, кулаки разжимаются, в глазах больше нет ни намека на ярость. Он делает ещё один шаг в мою сторону, но я вновь отступаю. александр снова останавливается. «Твой отец связан с Аргана? Поэтому ты была в том подвале?» Пару секунд задумчиво смотрю на него. александр говорит об отце так, будто тот ещё жив. Возможно, он не в курсе, что с ним случилось. А это ещё раз подтверждает, что Риду плевать. После того, как Джея арестовали, его «друг» сделал вид, что не имеет ничего общего с семьей преступника, в доме которого проводил больше времени, чем в собственном. Не удивлюсь, если это он издал Джея. Это предположение отзывается болью в районе сердца, и я хмурюсь, вмиг избавляясь от неприятных ощущений. Плевать, как все было на самом деле. В данный момент это мне не поможет. Это не имеет значения, заявляю твердо. Расскажи о Бастионе, если это вообще он. Ксандр отводит взгляд и осматривает ближайшие окрестности сначала слева, затем справа, а после возвращает внимание на меня. Да, к сожалению, нас отправили именно в Бастион. Давай ближе к делу. Бастион — это лес? Ксандр усмехается, с минуту смотрит мне за спину, и я борюсь с желанием обернуться. Что он там увидел? Слух подсказывает, что поблизости никого нет. Но в этом месте я бы не была так уверена. Не зря люди приписывают ему столько ужасов. Но не стоит исключать того, что все это не более чем выдумки. Хотя, с другой стороны, если отсюда невозможно выбраться, откуда тогда берутся слухи? Вот и проверим. Мне нужно выбираться как можно скорее. В самое ближайшее время достать обсидиановый диск и приготовить противоядие. Иначе мне конец. Идем. Прерывает мои размышления александр «Расскажу по дороге». «По дороге куда?» Спрашиваю с нарастающим раздражением. «Нужно до темноты добраться до одной из стен. Ночью в лесу слишком опасно. Несколько бесконечно долгих секунд смотрим друг на друга. Может, хватит говорить загадками?» «Если хочешь узнать больше о Бастионе, придется слушать на ходу». Упрямо заявляет Рид. «Я не собираюсь тратить время, стоя посреди леса и рискуя в итоге не добраться до безопасного места». Ксандр выжидательно поднимает брови, покусываю нижнюю губу, размышляя о том, как поступить. «Мне нужна информация, и, похоже, по-другому ее не получить». «Черт с тобой!» Бросаю недовольно и иду вперед, преодолевая разделяющее нас расстояние. Ксандр кривит губы и неодобрительно качает головой но все же разворачивается и шагает туда, куда так стремительно направлялся до этого. Мне не остается ничего иного, как пойти следом, на всякий случай держась на пару шагов правее. По ходу движения осматриваю Землю в поисках хоть какого-нибудь подобия оружия. Не успеваю задать ни единого вопроса, как Ксандра решает пояснить выбранное им направление. Перед приземлением я видел одну из стен, судя по расположению Солнца, северную. «К ней и направимся. Если поторопимся, должны добраться до наступления ночи». Согласно Киваю, ему виднее. Пока что вся информация о бастионе, что мне стало доступно, состоит всего из трех пунктов. Он существует, тут есть лес, бастион имеет северную стену. Не густо, но хоть что-то. Да и я не планирую останавливаться на достигнутом. «Итак, бастион». Говорю после небольшой паузы, не желая даром тратить время. Что это вообще за место? Косо смотрю на Ксандера, уверенно перешагивающего через сухую ветку, по виду прогнившую насквозь, и возобновляю поиски того, что сошло бы за оружие. Пока на пути не попался ни один маломальский подходящий предмет. Ни острых камней, ни нормальных веток, которые бы не переломились после первого же удара. «Это тюрьма», — сообщает рит Дождавшись мрачного кивка, он продолжает. «Как видишь, это непростая тюрьма. Здесь нет ни камер, ни охраны, а заключенные по большей части предоставлены сами себе. Сюда ссылают тех, от кого хотят избавиться навсегда. Рецидивистов, политических преступников и злостных нарушителей закона. В общем, тех, кого невозможно перевоспитать и заставить работать на благо континента». Вернее, действующего правительства, как это делают в обычных тюрьмах. Хмурю брови, обводя взглядом окрестности, но по-прежнему не замечаю ни намека на опасность. В обычных тюрьмах заключенных заставляют работать что-то новенькое. Но, впрочем, это не так уж важно, я ведь сейчас в другой, и некоторая информация заслуживает повышенного внимания. Что в этом месте такого? И что значит нет охраны? Ксандр награждает меня долгим проницательным взглядом, но я легко выдерживаю его, не желая сдаваться. Мне нужно знать все. «Только не говори, что планируешь сбежать», — говорит он, не скрывая скепсиса. Слегка пожимаю плечами, не собираясь раскрывать ему все карты. Я получу информацию, после чего мы разойдемся. План такой. «Так что с охраной?» Ксандр тяжело вздыхает, но все же продолжает. Расположение бастиона таково, что ему не требуется охрана. Ни один здравомыслящий человек не высунется за пределы защитных стен, потому что снаружи еще опаснее, чем внутри. «Серые твари!» — высказываю предположение и дожидаюсь утвердительного кивка. Едва сдерживаю улыбку, потому как не вижу ни единой проблемы, чтобы спокойно выйти из бастиона. «Серыми меня не напугаешь». «А внутри что?» «Ты не поняла» твари есть как внутри, так и снаружи. Но дело не только в них. Склоняюсь, чтобы подобрать надёжную на вид палку, но она не выдерживает и ломается, когда я проверяю её на гибкость. Досадливо морщусь, отбрасываю обломки и выжидательно смотрю на замолчавшего Ксандера, который наблюдает за моими действиями. Так и будешь говорить загадками? Мы здесь уже полчаса. Ни заключённых, ни серых не встретили. Ты уверен, что у тебя точная информация? Александр награждает меня тяжелым взглядом, после чего слегка притормаживает, чтобы отодвинуть загородившую путь низкосвисающую ветку. Пропустив меня вперед, он догоняет и отвечает. «Уверен, но в двух словах не расскажешь, придется лезть в историю». Доклоняюсь, чтобы подобрать еще одну палку побольше, но и она не выдерживает самого простого испытания. «И в чем проблема?» Он с шумом выдыхает и некоторое время раздумывает, с чего начать. Идем молча, периодически проверяю палки, каждую из которых забраковываю почти сразу после поднятия. «Если верить той информации, что дошла до наших дней, именно здесь все и началось», — мрачным тоном сообщает Ксандр. Непонимающе оглядываю лесную чащу, на которую совсем скоро начнут опускаться сумерки, и уточняю. «Что? Все?» События, которые привели к краху мира прошлого. Ещё раз осматриваюсь. Это место совершенно не подходит под определение эпицентра конца света. За всё время, что мы здесь пробыли, я не заметила ни намёка на присутствие серых тварей. Кроме того, оно абсолютно не такое, как пепельные очаги, откуда и появились серые. Я не просто видела своими глазами одно из проклятых мест, а бывало там... Так что пока роказникс Сандра выглядели как очередная бредовая теория. Подробности будут, уточняют деланно спокойно, сдерживая уничижительную усмешку. По выражению лица Кксандра понимаю, что мне не удалось скрыть свое отношение к еще не высказанным словам, но честно говоря, меня это мало волнует. К чести Рида стоит добавить, что он никак это не комментирует и начинает спокойным тоном, в котором нет ни намека на раздражение. Когда-то здесь располагалась самая большая на континенте лаборатория по изучению межвидовых различий. Ученые ставили эксперименты на животных и тайно проводили опыты, противоречащие законам морали. усилиями зоозащитников каким-то образом прознавших о творящихся бесчинствах, лабораторию практически удалось закрыть. Но те, кто вложил в проект невообразимое количество средств, не желали останавливаться на достигнутом. Вместо того, чтобы уничтожить животных, подвергшихся действию неизученных препаратов и излучений, по-тихому развезли по более мелким лабораториям по всему континенту. Очевидно, собираясь продолжить опыты, тогда-то все и случилось. Он делает небольшую паузу, а я задумчиво покусываю внутреннюю часть щеки, переваривая сказанное. Ксандр продолжает. Организованная группа зоозащитников пробралась на несколько таких объектов с целью освободить несчастных животных. Это было ошибкой. Подопытные подверглись таким преобразованиям, что им не было места на свободе. Если сердобольные защитники и поняли это, было слишком поздно. Твари вырвались за пределы лаборатории и начали методично уничтожать все живое на своем пути. Власти вынуждены были принимать непростое решение, чтобы избежать тотального уничтожения человечества. Они решили пожертвовать населением городов, в которых находились лаборатории, чтобы спасти остальной мир, и приказали нанести точечные ядерные удары. Не помогло. Твари и без того, подвергшиеся необъяснимым изменениям, а благодаря взрывам еще и попавшие под радиоактивное излучение, обрели способность самовосстанавливаться. После смерти их по каким-то причинам перебрасывает в пепельные очаги, эпицентры ядерных ударов. Но рано или поздно они выбираются оттуда и стремятся в знакомые места. Хотя тебе об этом и так прекрасно известно. «Известно, повторяю бездумно. И, наверное, спустя целую минуту задумчиво уточняю. И ты веришь в эту теорию?» александр вздыхает и устало проводит ладонью по коротким темным волосам, приводя их в беспорядок. «Это не теория. Так все и было. На самом деле». Пожимаю плечами, не спеша соглашаться. Звучит, конечно, красиво и вроде бы логично, но... Откуда ему знать столько подробностей о событиях, произошедших черт знает когда? Да и сейчас меня они вообще не волнуют. А вот подробности об Бастионе. «Да». «Так что там с бастионом? Почему его не взорвали?» Прежде чем продолжить, Ксандр, понимающе кивает. «Как я уже сказал, из лаборатории, находившейся на этом месте, успели вывести не всех животных. Кроме того, здесь оставалось немало ученых. В момент ядерного удара они попытались эвакуироваться, но не успели. По какой-то причине ракеты не достигли своей цели, упав за пределами территории лаборатории». Именно в том коридоре, по которому проходила эвакуация. То есть, произношу медленно, начиная догадываться, почему, по его мнению, из бастиона невозможно сбежать. Пепельный очаг находится прямо за стенами тюрьмы? Ксандр снова кивает, на этот раз утвердительно. Да, но не со всех сторон. Территория бастиона занимает около ста квадратных километров. Основной взрыв пришелся на южную и юго-западную часть. Там и расположен пепельный очаг. С севера и северо-запада бастион омывают ураганное море. На юго-востоке находится мертвый лес. Место, которому досталась немалая часть радиоактивной волны. Там на многие километры вокруг. Только сухие деревья и ничего более. Востоку и северо-востоку повезло больше. Природа там осталась практически нетронутой. Но концентрация твари там запредельная, поэтому заключенных в бастион и доставляют по воздуху. По сути, мы находимся в квадратной коробке, одна стена которой достигает 10 километров в длину, а в высоту семиэтажный дом. Но и стены – не просто сплошные преграды, это здания бывшей лаборатории. Именно там и обитают заключенные. И только там можно укрыться не только от тех тварей, которые нашли свое прибежище в этом лесу, а также в подземных тоннелях, соединяющих стены между собой, но и от тех, что периодически совершают набеги снаружи. «Откуда ты все это знаешь?» Спрашиваю с подозрением, поднимая с земли острый камень, который может сойти за оружие. Несмотря на то, что правительство делает вид, что предоставило обитателей Бастиона самим себе, это все же не так. Несколько раз в неделю над тюрьмой проходит спутник, который ведет непрерывную фотосъемку всей территории. А потом отснятые кадры просматривают и составляют отчеты по количеству людей, ну и, разумеется, серых. На основе этого формируется состав очередной поставки еды, медикаментов, одежды и прочих необходимых мелочей которые доставляют в центр Бастиона раз в месяц. Какой в этом смысл? Ты ведь сам сказал, что местные заключенные не приносят континенту никакой пользы. Не проще ли было их убить, а не снабжать ресурсами? александр пожимает плечами. Скорее всего, таким образом правительство хочет показать, что не опустится до уровня... Он неожиданно замолкает и останавливается, глядя на что-то поверх моей головы. Рука Рида дёргается к поясу, в то место, где обычно находится поясная кобура, но сейчас там пусто. Резко разворачиваюсь, готовая к встрече со стаей серых тварей, но она всего лишь одна и достаточно крупная. Поняв, что её присутствие обнаружили, тварь перестаёт пригибаться к земле, скрываясь за ближайшим кустом. Она выпрямляется в полный рост, обнажает острые зубы и издаёт предостерегающее рычание глядя при этом мимо меня прямиком на кандрера очевидно я ей не интересно что не может не радовать на данный момент я собрала предостаточной информации и уже сделала кое какие выводы о бастионе осталось только выбрать направление чтобы наверняка убраться отсюда и оказаться на свободе если я не начну провоцировать серых они меня не тронут а вот к сандеру так не повезло голыми руками с тварью не совладать Я могла бы поступить точно так же, как он когда-то, и пойти своей дорогой, наплевав на то, что тварь наверняка прикончит его за считанные минуты, но... Серая бросается в атаку, и я поддаюсь инстинкту, позволяя ей, пой... позволяя ей почти проскочить мимо меня в считанных сантиметрах. А в следующую секунду бью острым концом камня туда, куда удается достать. В бок твари. Про себя прося только об одном — чтобы мое оружие оказалось крепче проверенных ранее палок. Серая взвизгивает и пытается меня цапнуть. Зубы громко клацают и цепляются за край широкого рукава толстовки. Тварь дергает меня на себя, но и я не медлю. Бью камнем в височную часть черепа, а затем вновь замахиваюсь и с силой прикладываю оружие еще раз. Серая падает в траву, и я, не раздумывая, следую за ней, приземляясь коленями на тяжело вздымающиеся ребра. Чувствую, как они хрустят и проминаются под моим весом, а их осколки впиваются в кожу, слабо защищенную тканью брюк. Без устали ударяю несколько раз подряд, целясь в одно и то же место на голове Серой, и добиваю ее. Тяжело дыша, скидываю голову, отбрасывая от лица растрепавшиеся волосы, мешающие обзору, и быстро оглядываю ту часть леса, откуда явилась Серая, на предмет присутствия других особей. «Охренеть!» — доносится из-за спины голос Ксандера. Оборачиваюсь, чтобы посмотреть на него, так и стоящего на прежнем месте. Он окидывает меня заинтригованным взглядом, что мне совершенно не нравится. Встаю с тела твари и поднимаю забрызганную кровавыми ошмётками руку, в которой всё ещё зажат камень, к счастью, оказавшийся довольно крепким. «Найди какое-нибудь оружие!» — распоряжаюсь слегка запыхавшимся голосом. Это не мешает ему звучать уверенно. Их может оказаться больше, а я не подписывалась спасать твою задницу. Губы Рида складываются в подобие улыбки. И тем не менее, ты только что это сделала. Считай это благодарностью за информацию. Отвожу взгляд и опускаю его на труп серый. Отлично. Осталось только дождаться, когда она обратится прахом и забрать обсидиановый диск а потом убраться до того, как на голову мне непременно свалится еще какое-нибудь дерьмо.